Глава одиннадцатая Треск языков разгорающегося пламени раздавался за открытой дверью подсобки. Старик быстро заговорил по-итальянски и потянулся к мобильнику, лежавшему на прилавке. Жар исходил из кладовой волнами. Что бы там ни горело, она точно содержала пластика химикаты. Токсичные вещества постепенно заполняли воздух. У меня отчаянно кружилась голова, но я неожиданно обрела присутствие духа, перестала тереть глаза и просто помигала, Зрение действует. Отлично. Пошатываясь, я поднялась на ноги. Левая ладонь ныла и была мокрой и липкой. Я обхватила старика здоровой правой рукой и потянула его изо всех сил к одной двери. Я жутко боялась нового взрыва. Ход стекал по телу. Температура в лавке поскочила раза в два. И адреналин растекся по телу. Ноги подкашивались. Раздался глухой стук и скрежет смятого пластика. Я обернулась на звук и чуть не задохнулась от страха. Исая упал, как подкошенный. Исая! прошептала я. Губы мои тряслись. Отпустив старика, я неровными шагами пошла к мальчику. Споткнулась, но не упала. Ноги зарывались по щиколотку в мусор на полу. Я опустилась на колени подле него. Исая, ты меня слышишь?» В колышущемся свете пожара его глаза блеснули. Я чуть не заплакала от облегчения. Он был в сознании, но худенькая грудь резко вздымалась. Иса, что случилось?» Я положила ладонь ему на лоб и отдернула, чертыхнувшись. Лоб был сухой и такой раскаленный, что не дотронуться. Только не это. Я взглянула на старика, он прижимал к уху телефон. Я рванулась к двери, глянула в крошечное отверстие в жалюзи. Просто белый свет, больше ничего. Потом прижалась к нему губами и закричала. «Пожар! Фуоко!» Оглянулась. Пламя разгоралось, становясь все выше. Черный дым стал скапливаться под потолком. Я тряхнула жалюзи, пытаясь поднять ее, но ухватиться было не за что. Покорежный металл заело в направляющих. Нас заперло. С другой стороны двери появился какой-то мужчина. Я чуть не упала в обморок от облегчения. «Слава Богу!» «Помогите, пожалуйста, можете поднять жалюзи?» Мое сердце подпрыгнуло от радости, когда он ответил по-английски. «Вы не ранены?» Внутри еще есть люди. «Маленький мальчик и старик со сломанным запястьем. Им срочно нужна медицинская помощь. Можете поднять желюзи. Не изнутри его не сдвинуть?» В здании пожар. Взорвалось что-то в кладовке. Мужчина позвал кого-то еще, кого я не видела. Только услышала слова «Виджилия Дельфока. Жалюзи стала сотрясаться. Я услышала кряхтение. Потом взглянула на Исаю и сердце мое замерло. Живот мальчика светился сквозь футболку. Я опустилась перед ним на колени, взяла его за руку и отдернула, обжегшись, раскаленную кожу. Он взглянул на свой живот, потом на меня. В черных глаз читались просьба о помощи, страх и боль. Эсая. Я попыталась не выдать свою панику, но мне не удалось. Свечение усилилось. Оно расползалось по животу вверх и вниз. Позади меня старик без болтал по-итальянски и вдруг он смолк и пробормотал. «Мадонна!» Исайя зажмурился. Панический страх предательски затрепыхался у меня в сердце. Я забыла прополыхавший в подсупке пожар, наблюдая, как свечение в животе мальчика разгорается все ярче и ярче. Оно поднялось выше грудной клетки, и Исаия стал задыхаться. Отвратительное чувство беспомощности овладело мной целиком. Я огляделась, выхватила из кучи на полу бутылку воды. Неуклюже отвернула крышку, приложила бутылку к губам Исаи и наклонила. Мальчик отплевывался и давился, не в силах сделать глоток. Он открыл глаза, и они засветились, как два красных уголька. Потом резко закашлялся. Освещение в его груди раздвоилось и стало ползти. Одна часть двигалась к правому плечу, другая — к левому. Пальцы мои беспомощно сжимались и разжимались. Я в ужасе прижала ладонь ко рту, стараясь не дышать слишком часто. Треск пламени, вонь горящего пластика и крики на улице перестали меня занимать. Отошли на задний план. Свечение в плечах Исая стало спускаться вниз по его рукам, пугающе мерцая. Мальчик мучительно сипел. Красный блеск в глазах сменился желтым, затем белым. «Почему ты не можешь пить?» — вскрикнула я. Налила немного воды ему на губы, но на шипением стекла по лицу. Локти Исая зажглись, как два фонарика, а светящиеся точки продолжали двигаться к ладоням. Руки были раскалены до бела посередине и озарялись красным сиянием по краям. Глаза Исаи закатились. Я прищурилась от яркого света. Белое свечение опустилось в его ладони и остановилось там. Тело мальчика стало сотрясаться. Исая! захныкала я. Ни разу в жизни я не чувствовала себя настолько беспомощной. «Что с тобой происходит?» Глаза мальчика были закрыты, но огонь, проникая сквозь тонкие веки, подсвечивал их розовым. Он повернул трясущиеся ладони вверх. Середина каждой сияла, словно звезда, а пальцы полыхали красным. Потом Исай открыл глаза снова. Что-то изменилось, почти незаметно, кажется. Белое свечение стало понемногу угасать. И сфокусировался на моем лице, словно он отключился, и теперь пришел в себя. Мышцы по краям его челюсти напряглись, Мальчик посмотрел мне в глаза, и я ахнула в ужасе от того, что увидела. Его сознание то и дело отключалось. Он умирал. Я видела, как смерть подползает к нему, так же четко, как слышала громкий стук своего сердца в ушах. И в этот миг, прежде чем я успела что-либо осознать, Исаев скинул дрожащие ручки и прижал ладони к низу моего живота, куда дотянулся. Крик застрял у меня в горле. Вышел только сиплый звук, похожий на вздох. Я почувствовала не жар ладони мальчика, а напротив острый холод, как от сухого льда. Я закашлялась, и колечко дыма слетело с моих губ. Я стояла на коленях, не в силах пошевелиться. Глаза Исаия все еще были прикованы к моим, потом веки его опустились, и розовое свечение под ними начало меркнуть. Я взглянула на собственный живот. Раскаленное белое свечение вышло из ладони мальчика и проникло под мою кожу в области таза. И вот тогда я почувствовала жар. Я хотела заорать, но получился только писк. В глазах Исаи я увидела печаль и сожаление. Он отнял от меня ладони и уронил ручки на груду мусора. Я рухнула лбом на пол. Теперь свечение находилось у меня в животе. Меня стало тошнить. Сначала выходили только дым и желчь, но потом меня вырвало всем, что я ела на завтрак. Я сплюнула и попыталась отдышаться. Потом меня вырвало опять, и из меня вышли пылающие угли. Я втянула воздух и откашлялась. Уголек размером с кусочек щебенки оказался у меня во рту. Выплюнув его подальше от Исаии, я с ужасом наблюдала, как мерцающий кубик скачет по полу, словно им выстрелили из ружья, оставляя на полу черное дымящееся углубление. Уголек застрял в стене. Я моргнула, не веря своим глазам. Мигнул и почернел, остывая. Он же не мог и впрямь выскочить из меня. Это невозможно. Животе и горле у меня горело, словно я проглотила чашку раскаленной магмы. Собрав все силы, я слепою нащупала на полу бутылку с водой. Мои кишки стонали, прося прохлады и влаги. Я открыла рот и влила в него все до последней капли. Вода шипела, пока я жадно глотала ее. Она мгновенно успокоила боль внутри. Я выронила бутылку, тяжело дыша. Глаза мои горели и ныли. Я взглянула на Исаю. Мальчик кашлял, но выглядел гораздо лучше. Он с некоторым усилием сел и, мигая, уставился на меня, переводя взгляд с моего живота на глаза. Я тоже покосилась на собственный живот. Свечение исчезло, но огонь был там. Я его чувствовала. Он затаился и ждал. Исая, просипела я и не узнала собственный голос. Он был грубый, скрипучий, обожженный. Исая. Я положила мальчику руку на лоб. Он стал влажным и более прохладным, и я впервые почувствовала, как он потеет. «Что ты сделал со мной, Исая? прошептала я. В глазах его появилась тревога. Он попытался встать и снова закашлялся. Позади меня тоже послышался кашель. Резкий, лающий. И этот звук привел меня в чувство. Я вспомнила, где мы находимся. Мы все еще были в опасности. Еще один резкий визг фейерверка раздался позади нас — Я толкнула Исаю на пол. Дым скапливался под потолком. Он заполнял пространство над нашими головами и медленно опускался все ниже. Снаружи раздавались крики и треск жалюзи. Металл заскрежетал и поднялся сантиметров на пять. В щель внизу стал проникать дневной свет. Исай зашелся кашлем, потом ткнул пальчиком в языки пламени. Я мгновенно поняла, что он пытается сказать. Это ясно читалось на лице мальчика, и я ощущала это тем новым знанием, которую приобрела несколькими мгновениями раньше. Знание об огне. Оно сидело у меня в животе и разговаривало со мной. Я стала посвященной. Я теперь понимала, почему Исаия становилась плохо. Он был слишком хрупким для такого груза. Его мучило и терзала не болезнь, а сила. Да, она ощущалась как боль, но я вполне могла ее выдержать, более того, контролировать. И кому, как не мне, призвать к порядку пламя, языки которого активно пробирались из подсобки в лавку. Исайя на четвереньках пополз к одной двери. Старик, задыхаясь от кашля, заковылял туда же. Потом они проникли к отверстиям жалюзи, жадно вдыхая свежий воздух. Оба оказались ко мне спиной. Фока, Фока, доносились глаза снаружи. Но я была внутри и могла кое-что сделать. Я посмотрела на пламя и почувствовала влечение. Встала и быстро пошла к подсобке, вдыхая дым, который меня ничуть не беспокоил, как и огонь. Он мягко и приятно щекотал мою кожу. Желези снова заскрежетали, но звук был далекий. Я протянула руки к пламени, и его языки потянулись ко мне. А теперь что лучше, поглотить их или загасить? Огонь внутри меня был сильнее огня снаружи. Ощущение походило на усмирение вставшей на дыбы лошади, или одуревшая от страха собаки. Руками я загоняла пламя назад все дальше и дальше в кладовку, откуда оно пыталось выбраться. Какую бы магическую силу ни дал мне Исаия, я ощущала ее в волнах жара, исходивших от моих пальцев. Языки пламени питались кислородом, поступавшим через окно в подсобке. Воздуха там было достаточно, но огонь вдруг стал гаснуть. По моей воле. Теперь стали видны почерневшие полки и закопченные ящики. Минуту назад языки пламени лизали дверной проем, цепляясь, как пальцы, за потемневшие косяки, а потом исчезли. Я их отогнала и перешагнула порог кладовки. Тени полок и ящиков появлялись в поле зрения и исчезали, в со светящимися углями. Треск огня стал музыкой для моих ушей. Вьющийся дымок потянулся по воздуху тонкой струйкой к окошку. Последние языки пламени мигнули и погасли. Я опустила руки. Чувствовала я себя так, словно только что очнулась ото сна. Мурашки поползли по коже от мысли о полученной мной новой силе. Я наблюдала за струйками дыма, растворявшимися в воздухе. Гаснущие угли в последний раз осветили разгром в помещении. Обуглившиеся коробки и ящики на полках напоминали старые могильные камни. Из дыр торчали неузнаваемые потемневшие куски каких-то предметов, словно раздробленные кости, вылезшие сквозь почерневшую кожу. Я услышала зовущие меня голоса и обернулась. Через входную дверь магазина проник свет. Он пролился на разгром на полу и подсветил дым. Желези отчаянно сопротивлялись, но их рывками поднимали все выше, наполняя воздух жуткими скрипущими звуками. Поморщившись, я прикрыла уши. Потом зажмурилась, почувствовав приступ головокружения. «Может, это все был сон?» Вместо ответа огонь внутри меня затанцевал и замерцал. Жар, поселившийся в моем животе, мне не приснился. Я открыла глаза, вспомнив об Исае. Мальчик смотрел на меня, и его маленькая грудь задымалась от кашля, но в глазах впервые с момента нашего знакомства не было боли. Он улыбнулся, снова закашлялся, а потом поманил меня жестом. «Сейчас приду», — прохрипела я. Старик оглянулся через плечо, прижимая раненую руку к груди, ухватил ладошку Исаи и позвал меня кивком головы. Я пересекла лавку несколькими широкими шагами, и по душу мои скрипели обитое стекло. Жжение в левой ладони и колени напомнили мне, что я все еще человек. Вывихнутые чуть раньше лодыжки болели. Я взяла Исаю за вторую руку, и мы все втроем шагнули в просвет под жалюзи на залитую солнцем улицу.